Павел Барчук. Позывной курсант. Книга четвертая. Глава первая, в которой я ищу связь между несвязуемыми фактами. Ну, все довольны. Все счастливы я погляжу, да? Замечательный день прошел. Получили ровно то, что хотели. Спокойно, будто ничего не случилось, произнес Шипко. В ответ со стороны дед домовцев не прилетело ни то, чтобы слово, даже вздоха не прозвучало. Такое чувство, что все они разом разучились дышать. Панасыч стоял перед нами, словно воплощение суровой кары за тяжелые преступления широко расставив ноги и сложив руки за спиной. Самое хреновое происходило все это на первом этаже большого дома, прямо перед столовой. Получекисты как раз подтягивались на ужин, а потому картина Избиение младенцев радовала их своей колоритностью и нашими хмурыми рожами. Само собой, избиение было не буквально физическим, но от этого не легче. Турсанты поглядывали в нашу сторону с насмешкой, мол, вот вы придурки. Ясен, пень, им хорошо. Их так гонять никто не будет, как нас. Они же сотрудники НКВД. А мы так фигня на постном масле. «Значит, слушай приказ, черти. Я предупреждал вас, что в случае пренебрежительного отношения к моим словам насчет сегодняшнего дня последуют карательные меры. Предупреждал?» Панасыч посмотрел на дедомовцев по очереди, задержавшись взглядом на пару секунд на каждом, кроме меня. По мне, он просто мазнул глазами и сразу уставился на Бернеса. Даже не знаю теперь, хорошо это или плохо. Возможно, психологию, как науку в Советском Союзе еще не знают, но Шибко явно не в курсе этого. Потому что его равнодушный тон, его бесстрастное лицо и абсолютно не вязавшийся с этим жесткий ледяной тон являлись как раз психологическим прессингом конкретным таким методом давления на подопечных. И хочу сказать, прониклись почти все. Ни один из нас не рискнул сказать что-то в ответ, потому что вполне очевидно, вопрос, заданный Панасычем, носил риторический характер. Дураков отвечать нет. Выглядел при этом товарищ сержант госбезопасности абсолютно спокойным. И это хреново. Лучше бы он орал или плевался слюной, честное слово. Так оно привычнее. Просто за его показным спокойствием на самом деле бушевала буря. В реальности воспитатель от бешенства только что с зубами не скрежетал. Хотя иногда мне казалось, в перемешку со словами вылетал именно этот звук. Звук, перетираемого челюстью зубного крошева. А вот голос его оставался тихим, размеренным, обманчиво нейтральным. Но самое главное, из речи Панасыча окончательно пропали и ядрить твое налево, и растудить твое туды, и даже пресловутые в рот те ноги. А это очень, очень хреновый признак. Я бы даже сказал, это стопроцентный показатель того, что теперь наша жизнь станет еще веселее. Шипко объявил нам личную вендетту. Похоже, домовцем удалось совершить невозможное. Мы реально разозлили чекиста, имеющего нехилую опыт за плечами. По-настоящему разозлили. И разница, скажу я вам, была очень даже заметна. Не зря говорится, будто все познается в сравнении. Вот мы и познали. Темную сторону Шипков в самом ее расцвете. Ему сейчас черное ведро на голову напялись. Будет чистый Дарт Вейдер. Если прежде в любых ситуациях, где наше поведение раздражало воспитателя, он мог наорать, обматерить, а иной раз и подзатыльник отвесить, легонько, в поучительных целях, то сейчас... Сейчас его каменное лицо слегка пугало. И взгляд. Взгляд у Шипко стал такой, что часть деддомовцев после каждого слова по нас очень ежилась, а вторая половина стояла, втянув голову в плечи, пожалуй, кроме меня. Ну ладно, надо признать, повод у Чекиста для подобной злости имеется. Просто когда я и Подкидыш придумали свой план, мы не могли предположить, что именно на этом этапе наших непростых взаимоотношений с воспитателем кончится его терпение. Теперь деддомовцы стояли перед Шипко сжимая в руках тряпки для протирания пыли и половые щетки. Естественно, вовсе не потому, что в каждом из нас проснулась невзведенная любовь к чистоте, и по этой причине мы решили поиграть в майдадыров. Так-то устали, как собаки, хотелось жрать, а еще больше исчезнуть уже с этого импровизированного лобного места и рассосаться по комнатам. А мне особенно. У меня в башке снова творился полный сумбур. «Значит так!» Шикко поднял взгляд над нашими головами и посмотрел на стену, где висели охренительных размеров часы с кукушкой. «У вас есть ровно 4 часа до отбоя, чтобы выдроить все учебные помещения, а также коридоры и столовую. По окончании отведенного срока я лично пройду везде, где побывают ваши щетки». Я в этот момент поднял руку, на которую был надет упомянутый воспитателем предмет, и тяжело вздохнул. «Это, конечно, просто мандец». Ладно бы швабрами какими-нибудь, так нет же. Нам вручили самые настоящие половые щетки, которые имели на своем деревянном основании небольшой ремешок. С помощью этого ремешка их можно было прикрепить к ноге или к руке. Тут кому что нравится. Просто я, как человек ранее дел, не имевший с подобными приспособлениями, если нацеплю щетку на ногу, убьюсь к черту и матери в первые же пять минут, потому как из моющих средств у нас имелись только два ведра с водой, в которые было налито что-то очень мыльное, очень вонючее и, предположительно, очень скользкое. Так понимаю, техника работы следующая. Взять ведро, плеснуть воды на пол, тереть щеткой. Поэтому лучше уж поработаю руками. Впрочем, судя по остальным детдомовцам, из которых только Корчаги нацепил щетку на ногу, пацаны тоже далеко не боги клининга. «Да, пройду лично с проверкой» продолжал тем временем Панасыч. «Изучу каждый угол на предмет чистоты, и поверьте!» Воспитатель сунул руку в карман форменных штанов, вытащил оттуда до опупения белый платок, встряхнул его, расправляя, а затем вытянул руку вперед, чтобы мы могли оценить уровень предстоящего геморроя. «Я наверняка замечу даже малейшие остатки грязи. Если она будет, грязь!» То вместо крепкого и здорового сна вы отправитесь на второй круг исправительных работ. Вот тебе, бабушка и Юрьев день, тихо выдал общую мысль Степан. И в данном случае это не было уже традиционной попыткой поддеть воспитателя. Ничего подобного. Это был крик души, причем коллективный. Просто выразил его конкретный рысак, один за всех. Я с Ивановым был согласен полностью. Правда, честно говоря, лично в моем случае. Это относилось не только и не столько к праведному гневу Панасыча. У меня имелась еще одна, гораздо более серьезная причина взяться за голову обеими руками, а потом взвыть от того, что в этой голове творится. Насчет Шибко, в принципе, сразу было понятно. домовцев за косяк и ждет серьезная расплата. Тут как раз ничего внезапного нет. Просто масштабы последствий, конечно, в этот раз оказались посерьезней. Наша прогулка вместе с обещанными воспитателем парашютами и парками закончилась ровно в тот момент, когда с одной стороны появился Панасыч в окружении расстроенных Леньки, Матвея и Рысака, а с другой — довольный, как обожравшийся сметаны кот, подкидыш. Едва воспитатель увидел Ваньку, который, летящий походкой, чуть ли не подпрыгивая при каждом шаге, топал к месту, откуда сбежал. Лицо Панасыча. Черт! Сложно объяснить словами, что именно выражало лицо чекиста. Пожалуй, более точно будет сказать, за одну лишь минуту Шибко прошел все пять стадий принятия. Сначала это было отрицание, типа «Да не может быть! Не способен этот в конец охреневший подкидыш охренеть еще больше! На его морде даже ведь отдаленно нет чувства вины! Вообще!» Потом последовал гнев. Во взгляде Панасыча огромными буквами появилась надпись «Убью, суку!». Следом пришел момент торга. Мол, что важнее, Ванька для будущей разведдеятельности в пользу страны или удовлетворение от его медленной и желательно мучительной смерти? После торга наступила депрессия, коротенькая такая, чисто на долю секунды. Депрессия по поводу того, что разведдеятельность все-таки важнее. И, наконец, пришел момент принятия. Шибко принял ту мысль, что исправить детдомовцев гораздо сложнее, чем ему казалось сначала. А значит, можно больше не церемониться. Лупить по полной, не жалея. И вот как раз где-то на стадии гнева подкидыш тоже заметил шибко. Ванька споткнулся на ходу, хотя под ногами у него не было никаких препятствий. Походка его медленно начала утрачивать свою легкость, а лицо с каждым шагом вытягивалось все сильнее. Просто у бывших беспризорников очень хорошо развито чувство самосохранения. Поэтому Ванька понял, в этот раз малой кровью ему не обойтись. В какой-то момент мне даже показалось, подкидыш дернулся, собираясь развернуться и броситься бежать в противоположную отшибку сторону. Но потом Ванька заметил меня. Он нахмурился, поджал губы, кивнул еле заметно и решительной походкой направился навстречу буре. То есть подкидыш проявил чувство ответственности и настоящего дружеского единства. Мол, как я без него справлюсь с будущими сложностями? Никак. Охренеть, конечно, можно. Я бы никогда не подумал, что именно этот детдомовец с его вечным нытьем и раздолбайством способен на такое. Я и Бернес, кстати, в тот же самый момент шли вообще с третьей стороны. И слава богу, что с первых же секунд этой встречи на Эльбе внимание Шибко полностью захватил подкидыш. А то мы бы с Марком тоже огребли по самой «не балуйся». Хотя в итоге один хрен отдуваться за побег Ивана будет вся группа. Но конкретно в то мгновение, когда мы встретились с всей дружной компанией на Красной площади в оговоренном месте, я как бы вообще был не готов огребать. Мой организм пребывал в состоянии стресса и шока. Боюсь, начни мне кто-то что-то говорить, особенно на повышенных тонах, особенно матом, особенно шибко. Я мог просто взорваться. Дело даже не в том, что я вдруг вспомнил эти чертовы часы. Хотя слово «вспомнил» в данном случае тоже нельзя применять на сто процентов. Там как бы не совсем воспоминание было. В любом случае, причина моего заведенного состояния проистекала совсем из других нюансов. Начнем с того, что я впервые увидел картинки не во сне, а днем. Белым, сука, днем. Стоя на улице, рядом с Наденькой Бекетовой. «Алексей, Алексей!» Меня выдернул из состояния ступора именно ее голос. Я медленно повернул голову и посмотрел на девчонку поплывшим взглядом, а то, что взгляд поплывший, чувствовал сам, потому что Надя на лицо перед моими глазами почему-то растеклось непонятной кляксой. Я тряхнул головой, моргнул несколько раз. Только после этого Надя стала похожа на Надю, а не на идущее рябью нечто. С тобой все хорошо? Бекита высмотрела на меня испуганно, и голос ее заметно дрожал. Подожди! «У тебя есть парина. Она принялась лихорадочно шарить по карманам зимнего пальто, которое сидело на ней, между прочим, удивительно ладненько. Наконец искомое было найдено. Девчонка вытащила носовой платочек, шагнула ко мне, а затем осторожно промокнула мой лоб. Реутов, ты чё?» Бернес тоже заволновался. Он схватил мою руку и закинул ее себе на плечо. Наверное, опасался, что я сейчас мешком дерьма осяду прямо на землю. Очень правильно опасался, кстати. А я и не возражал против его поддержки. Земля реально уходила из-под ног. Перед глазами периодически мелькали черные мушки в перемешку с цветными кругами, а в ногах присутствовала слабость. — Иди сюда. Давай, присядь. — губнил Марк, провожая меня до лавочки, которая, к счастью, обнаружилась неподалеку. — Ну ты чё, братишка, ты чё? Я не мог ничего ему ответить, потому что язык сделался ватным. Но хорошо помню, как изумило то, что Бернес назвал меня братишкой. Просто деддомовцы вообще не склонны к сентиментам. Вообще. Никаким. Зайцев убили. Ни один из них не то, чтобы слезы не проронил, даже брови не повел. И через пару часов после того, как стало известно о гибели Зайцева, все они спокойно занимались своими делами. А тут... Видимо, я реально очень хреново выгляжу, раз Бернес так испугался. «Все, прошло», — я криво улыбнулся Марку. Юшенька, да что же это такое? Я виновата» потащила вас за этим дурацким подарком. Ты, наверное, голодный, да? Тебе, наверное, покушать надо. Суетилась рядом Надя. А я и сам хрен мог понять, что мне надо было в тот момент. Единственный плюс — Бекетова, на фоне произошедшего, наконец вняла моим доводом, что ей лучше пойти домой. Или в магазин. Или черт его знает куда еще, но только пойти. Нам надо возвращаться. А если ты отправишься с нами, Шибко увидит. Тогда мы еще больше получим. Да еще я не в очень хорошем состоянии. Марк справится один, не переживай. Сказал я девчонке, стараясь выглядеть убедительным. Она, к счастью, послушалась. Правда, было видно, что уходить ей совсем не хочется. Да и Бернес провожал Наденьку грустным, по-собачьей преданным взглядом. Но с этим я в школе разберусь, когда вернемся. Вправлю пацану мозги на место». Уже после ухода Бекетова и Марк помог мне встать, и мы поперлись обратно к Красной площади. Слава богу, пока топали навстречу со своей группой и воспитателем, это странное состояние пропало. Стало значительно легче. Чисто физически легче. А вот морально... Морально я пребывал в полном офигевании. Что это, блин, за картинки были? И хорошо еще, что реально все лишь картинки. Живые, подвижные, но все-таки кадры, вырванные из какого-то крайне занимательного фильма. Был бы целый фильм, я за те минуты, за которые выпал из реальности, в себя бы хрен пришел. Первая картинка. Часы в мужской руке. Они лежали на ладони циферблатом вверх. Я видел их прямо перед своим носом. А значит, рост мой был явно ниже нынешнего. То есть детский рост. Потому что у меня не было ощущения дискомфорта или неудобства. То есть я смотрел на них вполне себе из комфортного обычного положения. значит, можно предположить, что это воспоминание принадлежало не мне, а деду. Деду, дедушке, дедуле, который теперь, значит, во время бодрствования тоже решил подкидывать дровишек. Вы без того жаркий костер моей очень веселой жизни. Воспоминание относилось к детству Алеши, это точно. И рука была такая знакомая, родная, папина рука. Ну, то есть в моем случае прадеда. Мне просто вкинули сцену, где Вицкий держал эти часы, а Алеша их рассматривал. Ладно, хорошо. Сегодня просто кадры. А завтра? Завтра что? Сразу вся серия, целиком? И по закону подлости, уверен, это произойдет в самый неподходящий момент. То есть мало того, что я имею привычку трындеть по ночам всякое разное, А если верить словам Бернеса, то иной раз весьма опасны. Теперь еще вот такие номера выкидывает подсознание дедушки. Я-то никогда в жизни не был в ситуации, чтобы мне показывали эти часы. И чужие мужские руки мне никак родными казаться не могут. Я же не псих. Кстати, вещица выглядела дорого. Я толк в этом знаю. Часы были не советские. Это прямо железобетонно. Я не смог рассмотреть надпись, имеющуюся на циферблате но там точно что-то на немецком. Но и это еще не все. Есть пункт номер два, он гораздо интереснее первого. У меня, лично у меня имею в виду, тоже имеется воспоминание, связанное... Та-дам! С этими же, блин, часами. Ну или с очень похожими. Я видел их на руке Клячина, когда впервые встретился с Бекетовым. Вот это и была вторая картинка, возникшая перед глазами». Тогда товарищ старший майор госбезопасности спросил у чекиста, мол, который час. Николай Николаевич посмотрел и ответил. Конечно, это было мельком. Картинка тоже возникла слегка нечеткая. Ровно как в реальности. По этой причине не могу утверждать с полной уверенностью, будто часы одни и те же. Клячин перед моим носом не крутил. Но если допустить, что часики просто похожие, то один хрен есть вопросы. Даже элементарно, откуда у старшего лейтенанта государственной безопасности такая вещица? А теперь третий пункт программы. Мой первый сон, в котором пришли за матерью Алеши, пока пацан прятался в комоде. Там тоже фигурировали часы. Да, я не видел их из ящика, но прекрасно слышал, как жена Вицки спрашивала испуганно, мол, откуда у вас часы, серёжи И четвертый пункт. Поход в банк в тот самый крайне интересный день. В банке Вицки получил в подарок... Внимание! Барабанная дробь! Часы! Четыре пункта и все по одному вопросу. Не странное ли это совпадение?